Глава четвёртая. «Чего я о тебе ещё не знаю?» — сердито говаривал я, в общем-то, ни в чём не виноватому Тимохе. Хоть на словах перечисли, кем работал. А то я ни рылом ни ухом, что ты ткани, оказывается, продавал. Ну таксист, ну настройки впахивал, это знаю. Сапожник ещё вроде. О, может, тебя сапожником сделать? Не, сапожником я не работал. В детстве отцу помогал. Сейчас вот смотрю, как тут работают, так почти все по-старому. Я в этом деле не лучше других. Сапожник слышал, хорошо, если двадцать копеек в день имеет. Какой на этом бизнес можно построить?» Тимоха помолчал и добавил. «В тату-салоне одно время работал, но не пошло дело. Неспособный, видно, рука не та. А я тут и не видел ни у кого татуировок», — удивился я. «Наверное, где-то есть. В Англии, к примеру. У моряков это вроде как мода. Да и бред все это. Кто на Руси станет добровольно рожу расписывать? Тут только разбойников клеймят. И то не по желанию, а по приговору», — сплюнул Тимоха огорченно. «А ты сам-то что умеешь?» «Что я умею? Да по правде ничего такого, что здесь в прошлом, было бы хоть как-то полезно». Никаких практических навыков. Так, имел небольшой бизнес. Бумага для офиса, бумага для принтера, упаковочная, бумага для задницы. Все по мелочи, но стабильно. Вначале повезло. В знакомство выбил канал поставки со скидкой. Потом пошло дело, нанял пару студентов, расширился. До седьмого года все было отлично. Рост, оборот, ассортимент. И даже в восьмом вовремя в каш вышел, потому и не разорился, как многие. Потом был спад, конечно, но лямов десять в год грязными имел. Только вот что мне с этим опытом делать? «Ну, был у меня свой бизнес», — выдавил я. «Пищебумажный». «Разумеется, Аре всего я не рассказываю. Не из недоверия, просто не вижу смысла откровенничать». Да и тот тоже, мне думаю, не все о себе поведал. Тимоха, кстати, на улицах города, да и вообще в этом времени, ориентируется, как будто здесь и родился. Вот он лихо перепрыгнул кучу удобрения от гужевого транспорта, увернулся от попрошайки, и даже вонь от рыбных рядов его вроде как совсем и не заботит. Да что там, когда проходящий мимо нас мужик высморкался, прямиком в подол своей рубахи, ара и бровью не повел. Привык, похоже. А меня, признаться, порой и все бесит. Грязь, духота, крики. Если бы не вернувшаяся молодость, тосковал бы, пожалуй, по двадцать первому веку. Не шибко ты, барин, на бизнесмена похож, если честно. Когда в тачку ко мне сел, думал, бухарик какой. Серьезно. Потом пригляделся, костюм вроде норм, да и массажка, откуда я собирал из дорогих. Решил тебя сразу на бабки нагнуть. «Выражение выбирай. Я просто скандалить не хотел. Мог бы и в дать. Просто у мамы день рождения был». «Про которое ты успешно забыл», — насмешливо напомнил лара «Надо было продать тебя, земляку твоему», — задумчиво протянул я, будто мысли вслух проговорил. «Э, ты чё, барин?» — встрепенулся Тимоха. «Кто старое помянет, тому сам знаешь. Глаз вон». «Думаешь, мне сладко бы жилось? Ну, земляк, и что? Разве что на родном языке поговорить. О статус, о финансы. У тебя хоть какое имущество есть? А я куда даже вольным пойду? Да и жена у меня, сам знаешь, рожает скоро». «Чё-то ты не рвался дома остаться. Не больно тебе жена и нужна», — подначиваю я. «Да и ребёнок фактически не твой. Но вольную тебе надо дать». Вдруг я скопычусь ненароком. «Чёрт, Лёха!» — ородёрнул меня за рукав и вовремя. Сзади на нас накатила телега, гружённая досками. Одна такая струганная уже тянулась к моей голове. Чуток зазеваясь, и всё. Барство бы закончилось. «Кстати, завещание же можно составить. Пропишешь мне волю в нём», — предложил сообразительный Тимоха. «А кто у тебя наследник?» «Родителей нет, дядька тоже умер». «Походу, никто», — почесал я затылок, вспоминая. «А, нет, вру. Есть у дяди дочка, племяшка выходит. Только вот где ее искать, не знаю. Да и думаю, она на меня злится. Дядька ведь весь капитал церкви при моем селе оставил, а не ей». «Ну, хоть кто-то есть». «Ладно, а что у тебя с хобби?» — пытаю Ару дальше в нарды шахматы играл в нарды только в длинное да и то в среднее. шахматы не мо а вот преферанс бридж покер тут тимоха оживился черт хлопнул я ладонью по лбу может в казино податься есть же тут они наверняка для скучающих господ с деньгами идея хорошая только кто ж меня в казино пустит посоветовал тимоха почесав макушку Настолки еще разные. Черт! Можно монополию сделать. Думаю, понравится народу. Точно. Только тут народ ушлый, и долго монополия на монополию не продержится. Перерисуют, скопируют. Надо как-то права получать и прочее. Хотя идея хорошая, узнавать надо. Мы, наконец, подошли к карете, где уже стояла перетаптывая с ноги на Нана Гольга. Вид у неё был такой, что вроде как нужда приспела, но оказалось всё куда серьёзнее. — Лёша! — подбежала она ко мне. — У меня цепочку мамину отняли. Зашла к часовщику, чтобы оценил, а он её в наглую забрал. Ещё я оскорбил, сказал, мол, украла. — А ты точно не крала? Мало ли, может, тот купец твой, когда помер, и не всё пересчитали, — осторожно начал я. «Убили его, я же говорила. Да и не брала я её, не было греха», — вспыхнула Ольга. «А коли бы и брать чего, у хозяина моего добро и подороже водилось, поверь. А цепочка эта старая, и чинили уже не раз. Просто обидно, Лёшенька, аж душу выворачивает. Раз я женщина и без мужа, значит, можно грабить? И полицейских, как назло, нет поблизостей». полицейские!» «Кому они поверят, бабе или местному лавчили? Им по на лапу дают регулярно, раз местные пройдохи такие финты исполняют», — фыркнул Тимоха, все еще не вышедший из образа моего говорливого товарища по попаданству. «Алексей, ехать надо к нам бежит Владимир. «Я думал, тот в карете отлеживается, а он, оказывается, шлялся где-то». «Погоди, мы не всё ещё купили», — вскинулся Тимоха, а я по встревоженному виду Владимира понял. «Похоже, где-то наш фельдфебель косяк спорол». «Я цепочку отобрал», — признался тот, протягивая ювелирное украшение Ольги. И в этому жиду заехал. «Ох, и зачем?» — схватилась за грудь женщина. «Да бог снизь цепочкой этой! Не стоила она беды!» «Не успеем!» Он по дюже кликнул городовых, — процедил Тимоха. — Не кликнул. Сам лел тот часовщик от удара. Пока очнется, мы уж долечу будем. Но времени в обрез. — Тимоха на козлый. Володя, в карету. — Быстро командую я. В другой раз город осмотрим. — А ты там ничего больше не прихватил? — интересуется как бы невзначай Тимоха. — Что ты мелешь, окаянный? — вспыхнул Владимир. — Я тебе что, вор какой? «Грех это! Да и что брать у часовщика? Он цепочку-то в руках вертел. Я спрашиваю, это, мол, что мадам принесла? А он мне, да, была тут простушка одна. Пусть теперь доказывает, что вещь не крадена, тогда верну». Наглый. Я не стерпел. Приложил руку. Это что получается? Любопытный Владимир проследил, куда Ольга направляется. Впрочем, сделал он это не зря. Из города мы выехали благополучно. А что не успели закупиться, то невелика беда. Весь тракт застроен торговыми лавками, постоялыми и кабаками. Были бы деньги, а что и где купить, всегда найдётся. К тому же армянский купец припасов нам дал в дорогу щедро. Ещё и адрес мой московский выпросил. Так что чую, разговор по поводу Тимохи был не последним. Купец обещался быть в Москве через неделю, сказала, что найдет меня на новом месте обязательно. Моё новое место, как пить дать ещё отвоевывать придётся. Следующий большой город на нашем пути, Ростов великий. Но до него и думать нечего добраться сегодня, ведь больше тридцати версте липаться. Блин, да за двадцать минут пролетал бы этот отрезок в будущем. Ехать скучно, и пейзаж за окном, как назло, разнообразием не балует. Бесконечные поля с шелестящими от ветра колосьями, да редкие березовые рощицы. Но версты мотаются. Колеса-кареты глухо постукивают по пересохшей от солнца дороге. Пахнет пылью и полынью. Навстречу все тот же лют. Пейзани с ведрами и узлами за спиной. Стрики в лаптях да босоногие деревянские дети. Одно и то же. Тоска зелёная. «Ой, опять худо стало!» — скривился Володя, хватаясь за живот. «Останови, Алексей, карету! близко сбегаю!» «Чем его траванули так? И делать-то не знаю что. Скорую не вызовешь, нету их. Лекаря разве на станции искать? Или бабку-знахарку? Но опять же, доверия к ним нет никакого. Может, оставить Володю в Ростове? А кто с ним сидеть будет?» «Есть там вообще лечебницы какие?» На ночлег остановились на почтовой станции. Она, к слову, каменная, не то что прежняя. И вроде бы и добротнее, но уютом и особым не отличается. Ещё и места хорошие, как назло, все разобраны. Ольге, правда, сыскали комнатушку отдельную, а вот нам троим предстоит ютиться в одной. Володю всё полощет. Он с нами и не ужинает, сидит в номере, а мы с Тимохой пьем пиво в придорожном трактире. Володя бы врача какого? Он, конечно, терпит как солдат, но с утра не ел ни крохи, да и воды в рот почти не брал. Это точно кишечная инфекция, заедая пиво копченой рыбкой, умничая Тара. Да, если завтра по приезде в город лучше не станет, надо врача искать. Опять траты, вздохнул я. Может, его водкой полечить? Мне как-то после отравления помогло. Ты же ему не платишь. Пусть на свои лечатся. Сейчас больничных нет. тимоха как всегда, нагл и практичен. Не по понятиям это, — хмуро буркнул я. Раз мой человек, значит, позабочусь. Напрягаю память». Вроде была в Ростове Мясниковская больница по фамилии Золотопромышленника, который ее на свои кровные построил. Красивый четырехэтажный особняк, если ничего не путаю. Но чую двух сотен лет тому зданию, что в голове рисуется, нет. И вообще, самое старое, что я вообще помню, это Успенский собор в Москве и Кремль. А в трактире, признаться, повеселее, чем в номере сидеть. Да и не так душно. Сижу, разглядываю разухабистую кабацкую действительность. Интересно. Вот трое военных в небольших чинах с двумя дамами непонятного статуса. Тоже проездом, как и мы. Вон звероподобный дядя, заркающий по сторонам. Может, и разбойник даже. Поп со служкой, за крошкой кваса. Пара богато одетых купцов за разными столами. Солидные, с перстнями. За дальним столом пожилая дама заливается вином. Рядом девица что-то вяло клюет с тарелки. Тонкая, задумчивая барышня. К ней подваливает молодой офицерик. Ах да, у их компании ведь не до комплект. Дам две, а их трое. Но тетушка рявкает на паренька и того, как ветром сдувает под гогот приятелей. Пора спать. Зеваю и собираюсь уходить. Рассчитываюсь. «Барин, угости чарочкой!» — ко мне подваливает женщина, возраст которой определить не представляется возможным. Может и по тридцать, а может и меньше. Но не юная и выглядит не ахти. Нет двух передних зубов, волосы сальные, лицо загорелое и обветренное. Никаких сравнений с упомянутыми утром массажерстками из будущего она не выдерживает. Но понятно, что за птица и чем зарабатывает себе на жизнь. — На вот, некогда мне. Кидаю монетку, вроде бы гривенник. Много, конечно, для чарки водки. Но что в руку попалось? — Благодарство, — расплывается в беззубой улыбке жрица любви и негромко говорит, уже в спину. — Барин, ты ежели лекаря ищешь, то у нас в деревне есть бабка хорошая. И шепчет, и травками. Берет дорого, место ведь проезжие. Но ты, я гляжу, щедрый. «Ну-ка подробнее, как её найти?» Резко разворачиваюсь на восемьдесят градусов, чуть не сбив тимоху, который топает сзади. «Куда идти?» «Вам лучше никуда. Темнеет уже. Тут в трактире у Митрича порядок, а на улице всякое может быть. Я сама сбегаю, бабку приведу. Но ты, барин, уж заплати ей сразу, даже коли не поможет. То я у неё виноватая буду. Опять». «Скажу и рубль дам, если поможет. Обещаю я». «Лекарства тоже, конечно, входят в цену». Торопливо вставляет крахабор конюх, совершенно не ценя здоровья полезного для нас человека. Старушка-лекарша, которая, несмотря на седые волосы, выглядела заметно лучше трактирной проститутки, примчалась уже минут через пятнадцать. Реально бежала или шагала шустро, потому как запыхалась». Выгоняю Тимоху в коридор. Для четверых помещение уже тесновато. Сам же решил остаться. Уж больно любопытно мне, чем лечить станет. Выслушав жалобы, старушка достает из корзины какие-то пакетики с травами, мутного вида настойки, и я даже сначала не поверил. Уголь. Точно. Уголь же собирает всякие гадости в организме. Неужели уже известны его полезные свойства? А бабка волокет, несмотря на свою старость и провинциальность. Рубль ей отдам обязательно. Не за лечение даже, а за саму идею. И как я сам не додумался.